«Все, что они мне плели, было ложью. Было западней. Письма, полученные мною, сфабрикованы. Они бы не дали мне так легко напасть на свой истинный след. Запоздалая ненависть сорвала пелену с моих глаз. Вся моя почта читалась ими насквозь. Теперь нетрудно сообразить, что мерзавцы проведали о смерти Алисон даже раньше меня». «Советуй мне вернуться в Англию и жениться на ней. Кончес наверняка знал, что она мертва. Лилия наверняка знала, что она мертва». Вдруг в лицо мне дохнула дурнотная бездна. Точно я свесился с края земли. Вырезки с заметками о двойняшках были подложены. А коли они умеют подделывать газетные вырезки... Я сунулся в карман куртки, куда положил письмо Энн Тейлор сразу после того, как Джун прочла его у школьных ворот. Конверт на месте. Я вцепился в письмо и в судебную хронику, сились отыскать признаки фальсификации. Но тщетно. Припомнил, что не стал брать с собой второй конверт, надписанный рукой у Алисон и содержащий пучочек трогательных засохших цветов. Эти цветы они могли получить только от нее. От самой Алисон. Я, не отрываясь, смотрел на себя в зеркало и, как за соломинку, хватался за память о ее искренности, ее верности, за чистую правду ее конца. «Если и она... и она...» — еле устоял на ногах. «Неужто вся моя жизнь — плод злостного заговора?» Я расталкивал прошлой грудью. Я ловил Алисон, чтобы заново убедиться. Она не лгала мне. Ловил самую сущность Алисон, грудью расталкивал ее любови и нелюбови. Их-то как раз можно купить, было бы желание. Под подошвами разверзалась хлябь безумия. А что, если моей судьбой вот уже битый год правит закон, полярно противоположный тому, который кончис упорно приписывал судьбам мира в целом? А почему так упорно? Не затем лишь, чтобы в сотый раз меня провести? Полярно противоположный закону случайности. «Квартира на Расселл-Сквер...» «Стоп. Я снял ее случайно, наткнувшись на объявление в Нью-Стейтсмен. Вечеринка, знакомство с Алисон... Но ведь я вполне мог отказаться от приглашения или не ждать, пока уродок распределят. А Маргарет, Энн Тейлор... Они выходят тоже?» Версия не выдержала собственного веса. Зашаталась, рухнула. Я смотрел на себя, не отрываясь. Им не терпится свести меня с ума, точнее, вразумить на свой оригинальный манер. Но я вцепился в действительность зубами, ногтями. Зубами, ногтями в тайный дар Алисон, в прозрачный кристаллик нерушимой преданности, мерцавший внутри нее, будто окошко в ночной глуши, будто слезинка, нерушимое отвращение к крайним изводам зла. И слезы в моих собственных глазах, мгновенно просохшие, послужили мне горьким залогом. Ее нет. Ее и вправду больше нет. Я плакал не из одной лишь скорби. Нет. Еще от злобы накончился и лилию. От сознания, что, зная о ее смерти, они воспользовались этим новым вывихом, этой новой ссаднищей возможностью. Нет. Невозможностью. Реальностью. Дабы взнуздать меня верней. Дабы подвергнуть мою душу бесчеловечной виви секцией в целях, что лежат за кранью здравого рассудка. Они точно стремились покарать меня и покарать еще раз и еще раз покарать без всяких на то прав, без всякого повода. Сев, я прижал к албу кулаки. В ушах звучали назойливые отголоски их давних реплик, но теперь в каждый чудился второй зловещий смысл, чудилось постоянство трагической иронии. Практически любая фраза Кончаса или Лилии была этой иронией пропитана, вплоть до последнего, нарочито многозначного разговора с Джун. Пропущенные выходные. Мой визит был отменен явно для того, чтобы я успел получить официальный ответ из банка Баркли в приемлемые сроки. Меня придержали за тем лишь, чтобы ловчей столкнуть под откос. Во мне теснились воспоминания о Лилии, о днях, когда Лилию звали Жюли. Миги лапзаний, долгожданного телесного торжества. Но и миги нежности, открытости, миги нечаянные. Отрепетировать их нельзя. Тут нужно так вжиться в роль, чтобы она перестала быть твоей ролью. Как-то мне уже приходило в голову, что перед выходом на сцену её погружают в гипнотический транс. Может, и впрямь? Да нет, не сходится. Я зажёг вторую Филипп Моррисину. «Вернись-ка в сегодняшний день». Но в мозгу в холостую прокручивались пережитая ярость, пережитый позор. Не давали вернуться. Только одно, пожалуй, тишает. Ведь, по идее, мыслили и поделили позор пополам. «Ох, и зачем я был с ней так мягок, мягок почти до конца?» «Это, кстати, позволило им надругаться надо мною с особой жестокостью, проявления благородства и без того скудные. Обернулись мне же во вред». Послышались шаги, дверь открылась. Вошел стриженный ежиком матрос, за ним еще один в непременных черных брюках, черной рубашке, черных кедах. Третьим появился Антон, в медицинском халате, застегнутом на спине. Из нагрудного кармана торчат колпачки ручек. «Бодряческий говорок, немецкий акцент. Не дать не взять доктор на утреннем обходе. Он больше не прихрамывал». «Как самочувствие?» Я глядел его с головы до пят. «Спокойно, спокойно».